Глава 5. Массовка. Системное задание. Инициировано кланом у УРГШ. Защитить объект Иволга. Выполнено. Начислена награда. Округлено в сторону уменьшения. Примечание. Игрок применил небоевые методы подавления противника. Награда. 100 тысяч опыта. Прогресс. 165 982. Из 192 600. Ну, живем. И что значит не боевые? На войне все средства хороши. Если бы они падали замертво от вида моих нестиранных портков, я бы в бой ходил ими обвешенным. А кто бы надо мной посмеялся, тому бы выбил глаз. Ну или в гуля обратил. Тут уж как повезет. Сообщение по линии ересь. Бис, где у нас жарче всего? Царь Кощей. Сообщение по линии Ересь. Командующий. Наиболее сложный участок – это некий город Дубна. Подходы к Институту ядерных исследований и озеру со странным названием. Первый технический залив. Отметка 2-2,5. Полковник Бис Урай. Сообщение по линии Ересь. Принял. Засеки 30 минут и формируй системное задание по клану переброска меня туда попробую помочь царь кощей сейчас же я запросил у алтаря портал на эвакуацию всего своего роя и управился с задачей перегона такой большой толпы самостоятельно при помощи своего зова который как таковой не поменялся а вот я научился им управляться ощутимо лучше черт я ведь и правда начинаю соответствовать статусу царя Толпа впитывается довольно шустро. Я следил за порталом. Лес шумел. Начинался дождь. Я тоже шагнул в портал. Сделал это одним из последних, проследив, чтобы все мертвяки оказались в крепости Гулии. Убедившись, что моих смертоносных ребятишек взяли в оборот, активировал интерфейс и отыскал там свой весьма специфический навык. Навык «Королевская дуэль». Активация. Подтверждено. Мертвый король Хан Эссен Тайши принял вызов. Дуэль состоится через 30, 29, 28, 27. Запрашиваю ставку, произнес я вслух. Еще со времен отеля Бристоль, ноль звезд и продолжает падать, зная, что система, когда хочет, отлично слышит и понимает меня. Запрос непонятен, отчет приостановлен. А что тут непонятно? Это же игра. Играют короли. Я хочу поставить 6 тысяч умертвей, которые перешли со мной портал только что, против 18 тысяч умертвей короля. Как там его? Эссена. Победитель забирает все. Идет расчет. Ситуация запрос. В пределах допустимых целей. Правила ситуативно дополнены. Требует согласия. Перенос умертвий к выигравшей стороне будет произведен за счет выигравшей стороны вычетом из выигрыша. В итоге победитель получит 1000 опыта. Остальное отходит к системе. Корректировка. Король-Царь Кощей ставит 6381 у всех уровней и классовых навыков. Король-Хан Эссен ставит 17222 у мертвее. Система признает равенство ставок по указанному количеству. Победитель получает все. Подтвердить запрос. Да, нет. Да. Система задумалась и выдала. Турнир-дуэль подтверждена на условиях ставок сторон. Отчет возобновлен. 26, 25, 24. Знакомое мне поле. Условно висящее, если не в космосе, то высоко в небесах. Непонятным образом дышалось легко, было не жарко и не холодно. Плоскость подо мной абсолютно, как в каких-то ранних компьютерных играх, ровная. Передо мной приблизительно в полусотни метров появляется он, мой враг, который попытается меня убить. «Кто ты, чужеземец?» – клокочущим голосом кричит он, одновременно разминая плечи под потемневшим от времени доспехом. «Тебе-то какая? Не все равно, приятель!» В руке легковесный гифсар. В другую я призываю один из трофейных щитов, круглый, большой, из какого-то неизвестного мне металла, на котором изображен скалящийся тигр, на поясе пистолет, божественный пехотный нож и пара гранат. Дополнительный аргумент на случай магических фокусов. «А я Хан Эссентайши!» Великий хан Монгольской империи. Сильно сомневаюсь. С Темуджином я бы договорился. А ты хрен пойми кто. Система закончила короткий отчет до начала турнира. И мой противник показал, что и сам не настроен на поговорить. С невероятной и наверняка недопустимой для человека скорости он ринулся вперед и влево. Для него вправо. Изогнутый клинок в его руке исчез. Зато появилась похожая на многозарядный арбалет фиговина, из которой он немедленно стал лупить в меня. Невидимость. Блинк. Я переместился вправо на полтора десятка шагов и сгруппировался, укрывшись щитом. Две первые стрелы, до краев заполненные магией, прошли мимо. Однако уже на третий он дернул рукой. Пространственная магия заблокирована. Его собственный бег замедлился. Зато третья стрела тяжеловесно легла мне в щит, отчего руку пробрала болью. Всего он выпустил еще шесть стрел, причем почти все принял на себя щит, а одна вошла в ногу ниже колена и расплылась огненным цветком боли. Зарычав, я ударил щитом по ноге, выбивая, вырывая стрелу с мясом, обнажая окровавленную дыру зато быстро избавляюсь от по сути магического артефакта и уже через секунду встречаю удар своего противника. Против его ожиданий я откидываю щит в сторону, отшагиваю и бью его сбоку. Он не успевает блокировать удар, и гифсар сминает ему ребра под доспехом и отшвыривает. Шагаю вперед, чтобы угостить его ударом сверху, но он невероятным образом откатывается назад, В странном акробатическом прыжке и отбрасывает меч. Через секунду с его рук срывается покров черной, неравномерно пульсирующей дымки и окутывает меня. Как маленькие раскаты грома удары со всех сторон сыплются на меня, дымка словно детонирует множеством мелких болезненных разрядов, а еще она генерирует хаотичные болевые сигналы словно в меня то вонзаются иглы, то ожоги то холод и жар одновременно. Все это, наверное, должно было бы перезагрузить мою нервную систему. Если бы и без всяких дохлых королей я не знал, что такое принцип доз атаки даже не являясь айтишником. Я падаю, чтобы большая часть дымки оказалась выше меня. Второй инвентарь. Раньше, чем мертвый король шагнул ко мне, чтобы прикончить, пока я не придумал, как убрать черную дымку. Я стреляю ему в голову из иномирского ружья. Ке. Надо будет попросить у Джима еще мне наклепать патронов. Хан лежит с простреленной головой. Над его головой золотая карта навыка. Встаю и беру карту. Системный навык. Редкий. Магический ураган. Малый. Развиваем. Магия воздушной и ментальной природы. Причиняет магический урон. Боль и физические повреждения жертве наводится только на одну жертву. Срок действия на первом уровне ⁇ одна минута. Дезориентирует, блокирует или существенно затрудняет применение иных видов магии. Ну, ничего, сгодится. Труп мертвого короля система поглощает, вероятно, забирая себе и его самого, и все богатство на нем, и его инвентарные богатства. Эх, я бы там помародерил. Дуэль выиграна. Награда начисляется и будет перемещена победителю. Получено 1000 опыта. Прогресс 166 982 и 192 600. Меня возвращает обратно на плац крепости Гулей, где я немедленно получаю запрос от Бис Урая на помощь защитникам Дубны. Принять? Да? Нет. Да. Инициирован перенос, переброска к месту исполнения задания. Системный запрос. Игрок желает получить награду 17222 у мертвия текущим образом или в локацию, куда он будет перемещен. Я улыбаюсь. Система как хитрая лисица, и она явно подыгрывает мне. Точнее сказать, работает против конструктов, возможность не только оказаться возле врага. Но и вынуть из кармана армию дорогого стоит. Прошу отсрочки в получении награды до размещения в месте исполнения задания. Удовлетворено. Предоставлена отсрочка сроком до одного часа. Взыскана оплата. Тысяча опыта. Удачной игры. Не к добру это. Система любит махач, желательно массовый. Ну, сейчас разберемся. Тут идет снег. Странная погода для ранней осени и Подмосковья, но это же наверняка проделки магов и прочих колдунов. Меня забросило на какую-то дорогу, причем не трассу, а что-то типа узкоколейки к дачному кооперативу, построенному при Брежневе и с тех пор неремонтируемому. Впрочем, даже сквозь жиденькую посадку слышны и видны сполохи боя. Человеческие защитники вместе с гулями применяли тяжелую артиллерию, пулеметы, минометы, сочетая это с раскатами магии, треском, жужжанием и огненными расчерками. Надо думать, что конструкты им не уступали, потому что генералы и Бис Урай говорили, что ситуация кировая Совершил серию блинков Аки Заморский Супермен, только он и правда мог нормально летать, а не как я падать. Впрочем, с высоты в пару километров все более-менее понятно. Конструкты охватили оборонительные ряды людей и гули широким охватом, раскинувшись на 4 километра и обеспечив давление буквально везде. Оборона потеряла естественную преграду – рукотворный канал имени Москвы, хотя и подорвала все мосты. Конструкты использовали быстродействующие порталы – перенося своих по 20-40 штук по ту сторону порталов. Надо сказать, что для этого они периодически толпились в одном месте, и город бил по ним артой. Основное сражение уже шло в черте города. Судя по тому, что некоторые дома в зоне боестолкновения уже не огрызались огнем, силы защитников таяли. Зато так я вижу самое интересное и ценное для меня. Охотник за железом подсказывает, что ядро атакующих построено не везде, а конкретно в достаточно густом лесу к югу от канала, то есть в тылах конструктов, все как мы любим. А проканает мой фокус еще раз. Впрочем, я не стал совершать блинки сверху. В этот раз я сначала спустился в лес, накинул невидимость, взял в руки гифсар, дозарядил иномирское ружье и стал двигаться совершая по 3-4 блинка и осматриваясь. В очередном помещении я вдруг наткнулся на ограничения в пространственной магии. Причем тут кто-то был. Забавно, это были не конструкты, а люди. Они стояли по одному-два, на расстоянии в 100 метров прямо в лесу. Одеты они были в черные, с каким-то рисунком мелких светлых пятен комбинезоны и вооружены странными вида автоматами Калашникова. Вообще странная херня. Люди защищают город. А что это за черти в тылу конструктов? Партизаны? Диверсанты? Я отошел чуть назад и присел в приямок. Где-то тут у меня был передатчик на город. Вызываю защитников города Дубна. Кто в канале, назовитесь. Ну, я Царь Кощей. А, Леонид, союзник. Штабные предупреждали. А ты? Ты кто? Армия. Прямо вся? Нет. Ты можешь меня звать армия. Как имя, звание и ругательство. Чего хотел? И где ты есть? Нам подкрепа нужна. Ща все будет. Скажи, а среди врага, как бы сказать, там были люди? В смысле? Конструкты, бывшие люди. А сейчас мы называем их создания. Твари, ублюдки. Нет, а люди. Короче, я сейчас в лесу, в тылах конструктов. Хотел им тут сюрприз какой устроить, а тут люди, вот я и спрашиваю. Ну вообще-то некоторые ротные докладывали, что видели на передовой каких-то хмырей, типа в маскировочных комбинезонах, но оно хрен знает. Что, предатели на стороне врага? Да хер знает. Поставлю вопрос по-другому. Наши люди или не люди в лесу под Дубной есть? Южнее канала. Мы всех эвакуировали. Несколько род за это свои жизни отдали, но ни гражданских, ни союзных кланов там нет. Принял. Так что, поможешь чем? Ударю по тылам. Мне бы на фронтах помочь. Тылы – это нечто абстрактное. В моем случае будет не абстрактное. Есть инфа, где адепт? Нам доносили, что на водозаборном, близ второго технического. Мы туда ударили, но впустую. Скорее всего, он быстро перемещается. Ладно, что вижу, туда и стреляю. Ща все будет. Значит, это потенциальные предатели? Есть тут один способ проверить. Я не стал ничего придумывать. керас два. У меня дальнобойный артефакт. И он на сотню километров срабатывает. Ему просто для этого время нужно. Вывалил артефакт прямо тут же, на полянке. Простите меня, бурундуки. Возле артефакта я извлек и поставил на стражу всех своих громил. Мало ли, пусть постерегут. Теперь, когда за моей спиной расцветало такое некротическое чудо, поспешил обратно к тем человекам. Сколько смог блинками. Дальше бегом. Хотя блинки уже не работали, невидимость до конца прикрывала меня. Правда, я ухитрился тронуть какой-то долбаный куст. Четверо людей бойцов что-то сделали со своими комбинезонами и стали вдруг, ну не сказать, чтобы невидимыми, но светлые точки на костюме словно затянули их плотным полем, которое приблизительно повторяло цвет и текстуру окружающего леса. То есть они стали конкретно так малозаметны. Кстати, нашим яйцеголовым было бы полезно узнать про такие фокусы армии бога машин. Я налетел на одного из защитников и ударом кулака смял ему трахею, попутно разбив какую-то защиту на шее. Второму ударил в живот гифсаром. Прежде чем добежал до третьего и четвертого, они открыли беспорядочный огонь. Причем выстрелы были заряжены магически, но магией были обработаны не патроны в магазине, а пули уже при выстреле, на выходе из ствола. Впрочем, это им ничем не помогло. Я убил еще одного, а четвертого смог вырубить и в таком состоянии закинуть в инвентарь. И тут меня ждало разочарование. Шеи второго и третьего убитого мной человека буквально взорвались на моих глазах. Черт, это не защита на шею от холодного оружия. Это банальные ошейники со взрывчаткой. А почему первый не шарахнул? Ах да, я ему ошейник повредил случайно. Поглядывая, как некротическая магия накрывает лес, принудительно обратил первого. Мое обращение, как инициированное перворожденным, позволило превратить его в гуля за пять минут. «Ну, рассказывай!» «Я боюсь!» Внезапно выдал мне гуль. «Ты теперь в моем подчинении, придурок!» «Рассказывай давай!» Я включил диктофон, запись разговора на телефоне. Страх никогда не покинет мое сердце. Пролепетал он, и мне захотелось его ударить. Тем не менее, под моим тяжелым взглядом он стал понемногу выдавать информацию. А я – вести запись. Я Марк. Зовут меня так. На таксопарке работал. Давай прокручивай карми армии бога машин. Нас. Он икнул и даже повлажнел глазами. Что для маловпечатлительных гулей нетипично. Взяли в плен, но не убили. Мы находились в больших клетках в цеху. Кто-то сказал, что это Южный Казахстан. Дальше. Ну, мы планировали побег. А они, они, они утаскивали нас и были страшные крики. Нечто превращает нас, живых, и трупы в ходячие машины, малопохожие на людей. Они вшивают какую-то хрень, вливают жидкости, сшивают трупы. Они работают днем и ночью. Используют людей, собак, реже птиц и коров. Они день и ночь создают армию против человечества. Не разговаривают, не угрожают. Мы все это видели. Почему тебя не убили? Как ты смеешь ставить мне в вину то, что я выжил? Самому-то хорошо. Ты-то живой? Не живой. Впрочем, ты теперь тоже. На вопрос отвечай. Что случилось? Короче, пришла одна девушка. И стала нам петь про то, что теперь в мире будет новый порядок и новые хозяева. И что нам остается только сдохнуть или стать куклами и служить им. Так, а ты? И другие? Ну, парочка попыталась ее убить. Их утащили и под крики вшили в живую свою чертову магию. А остальные стали думать. Вас завербовали? А что бы сделал ты? Не твое дело. Дальше. Ошейники надели, нас вооружили и обучили. Если мы умираем, то ошейники взрываются. Тренировки тяжелые и почти каждый день. Кормят тухлятиной. Пока что в основном от нее и дохли. Нечто не умеет обращаться с живыми людьми. Зачем взрываются ошейники? Как зачем? Мы не станем нежитью. Ага, значит нежить теперь однозначно во врагах. Сколько вас было? Почем я знаю? В моем лагере в городке Озерный нас тренировалось 9 тысяч а всего да пес его знает! У Бога машин армия в миллиарды бойцов. Мы это так, вспомогательная пехота. А как вы общаетесь с ними? Ну как, нам передают их приказы, клепты? Что за клепты? Ну, клепты, как та девушка. Это люди, у которых в голову вшита энергетическая схема. Но другая. Она сильно отличается от того, что вживляют в кукол. Они живые, но могут общаться с хозяевами. Без слов, но друг друга понимают. Клепты нами управляют и иногда передают наши просьбы хозяевам. Но редко. А еще они творят, что хотят. Если захотят избить раба, то хозяева и пальцем не пошевельнут. А кто будет против, того прикажут убить. И никто не смеет им возражать. Только вот я думаю, что для хозяев клепты тоже рабы. Просто они служат промежуточным звеном. А много клепт? Нет, мало. Достаточно одного. Как клепты с вами говорят? Ртом. Мля, я тебя сейчас ударю. Вот вы стояли на посту. Как связывались с ними? Рация есть? Покажи. Он показал. И это была обыкновенная рация, человеческая. Правда, в ней стоял кустарный блок шифрования. Но тут ничего удивительного. «Вставай! Давай согласие на помещение себя в сумку, то есть в инвентарь. Тебе еще предстоит многое рассказать». Свежеобращенный Гуль, который еще не принял изменения в своем статусе, жался и сокращался, но под влиянием аргумента в виде здоровенного кувалдометра Гефсар дал поместить себя в сумку, и я стал двигаться к основному расположению конструктов. Некротическая магия уже досталась сюда, и то там, то тут корчились в судорогах сотни тварей. А вот что мне не понравилось, так это великан, который уверенно вышагивал среди деревьев от лагеря куда-то влево. Проследив его движение, я понял, что топает эта скотина к моему персональному артефакту – мертвая звезда. «А почему ты, собака бешеная, не обращаешься в умертвие как все остальные порядочные ублюдки?» Задумчиво спросил я сам себя.